Расшифровка разговора. Продолжение. Сильвия Циммерман, 15.51. Сильвия Циммерман. Знаете, в чем заключается главная мужская разводка? В том, что они якобы не способны делать несколько дел разом. Том Галагер. Это интересно. Сами посудите, Том. Вы же, наверное, возитесь с разными зацепками для этой статьи, с разными источниками, к которым обращаетесь, с разными точками зрения. Это и значит делать несколько дел разом. А потом какой-то мужик говорит, я ведь мужчина, я не могу делать несколько дел разом, увольте. Да чушь это собачья, просто предлог, чтобы лишней работой не заниматься. Любопытно знать, что вас навело, просто думала обо всем, что произошло на тех съемках. Обо всей механике, с которой нам, продюсерам, приходилось управляться. Мы с Сарой работали как лошади. Не помню, чтобы Хьюго в качестве исполнительного продюсера сделал, ну, хоть что-нибудь полезное. Разве что чеки выписывал и свел нас с какими-то своими знакомыми по недвижимости. И, тем не менее, он ушел и... Простите, просто зло берет. Приглушенное всхлипывание. Не спешите. И куда ни глянь, всюду одно и то же. Кто большую часть времени занимается детьми? Кто пытается сделать так, чтобы все были довольны? Столько душевных сил уходит на то, чтобы быть женщиной. Я иногда завидую мужчинам. Какой-нибудь вахлак двух слов связать не может, а головой кивнет, и все слушают. Пальцем не пошевелит, потому что, ну, они не могут делать несколько дел разом. «Им нужно сосредоточиться на своих творческих идеях, на своих финансовых идеях, на своих идеях трахнуть каждую девицу в пределах видимости. Так что не трогайте их. Вот что это за херня?» «Вы действительно думаете, что все мужики такие?» «Нет, конечно, нет. Я преувеличиваю. И много из этого мужчины делают ненарочно. Им это просто сходит с рук. Но все равно досадно». Будь у меня такая свобода, представьте, насколько бы мне легче жилось. Простите, отвлеклась. Нет, не извиняйтесь. Весь этот подтекст важен. Думаете, на съемках и такого было много? А то. Никто из нас тогда не обратил на это внимания. Но оно было. Было с самого начала.